Сейчас обстановка не располагала к глобальным философским изысканиям, и я бросился к своему Форду. В отличие от законопослушного отташе Виктора Ивлева, меня не смущают ни лошадиные силы двигателей, ни возможность гонки по благочинным, не знающим лихачей улицам Вены. Поэтому на этот раз «Мерседес» далеко не ушел, и я, расчетливо оставив между нами прокладку из двух машин, плотно сел ему на хвост. Девушки высадились в центре, на темной улочке у ресторана «Золотой обруч». Причем на этот раз развратный красавчик им руку не подавал и вообще не вышел из машины. Я успел заметить, когда мы привычно проскользнули в низкий стрельчатый проем, обитый железом двери, и вновь двинулся за объектом наблюдения. На этот раз мы приехали в фешенебельный район Пукерсдорф. Через охраняемые ворота Мерседес въехал на территорию коттеджного поселка, расположенного между лесом и озером. Домики здесь стоят от 600 тысяч евро. Значит, любовник Ветреной Ирены и, похоже, значительной части женского населения Вены явно не бедствует. Мне оставалось остановиться в сотне метров и проводить габаритные огни Мерседеса с завистливым взглядом. В резидентуре имелась копия компьютерной базы данных дорожной полиции Вены, но установить через нее имя таинственного незнакомца не удалось». «Мерседес» был зарегистрирован на общественную организацию «Ислам и просвещение». Компания «Биофарм» занималась исследованиями в области фармакологии и поставками лабораторных животных. Я позвонил туда и представился управляющим замка Кронбург. «Вчера мы ожидали доставки нашего заказа, но, очевидно, что-то этому помешало. Вы не могли бы проверить, в чем дело?» «Да, конечно, одну минутку», — ответил любезный женский голос, и я расслышал, как защелкивали клавиши компьютера. «Извините, произошла какая-то ошибка. Доставка произведена вчера в 10.05». «Да, именно в 10.05. У них хороший учет. Впрочем, это характерно для настоящего капитализма. Странно. Мне доложили, что привезли не все заказанное». «Да, действительно, 50 белых мышей и только 20 серых. После небольшой заминки», — продолжила невидимая собеседница. «Но мы же с самого начала предупреждали, что не можем гарантировать объемы по серым мышам». Каждый раз их приходится ловить, и невозможно предугадать результат. — Спасибо. Извините. — ошеломленно сказал я. — До свидания. Положив трубку, я долго сидел неподвижно, чувствуя себя полностью выбитым из колеи. Ну ладно, замок с привидениями. Ладно, таинственный незнакомец. Ладно, веселые девочки по вечерам. Все это можно понять или объяснить с большей или меньшей степенью достоверности. Но при здесь белые волосы? «И серые мыши!» «Господин Сергеев, я обозреватель газеты «Курьер». «Холстер». «Щуплый, горбоносый человечек» «Проводит рукой по волнистым волосам». «Вы обещали рассказать о полосе покрытия нового спутника «И об экономической обоснованности привлечения к проекту соседних государств». «С этим вопросом он приставал ко мне во время приема в посольстве». Но тогда я при всем желании не мог ничего ответить. Я вспоминаю, что у настырного журналиста имеется заметная плешь на темени, которая из президиума не видна. Пресс-конференция проходит в Конгресс-холле Министерства экономического развития Австрийской Республики. Собралось десятка два пишущих журналистов из десяток снимающих. Здесь и местная пресса, и Associated Press, и BBC, и CNN, Микрофоны с названиями изданий, фото и телекамер, вспышки, блицев. К счастью, дело идет к концу. В одном ряду со мной сидят генеральный директор Росавиакосмоса товарищ Ивашутин, российский посол товарищ Скворцов и замминистра экономического развития Австрии гер Альтус. Перед началом мероприятия они по очереди с явным почтением пожали мне руку. Еще четыре участника пресс-конференции, сидящие с нами за одним столом, этой чести не удостоились, хотя являлись достаточно крупными политиками и бизнесменами. Таким простым способом у журналистов было создано впечатление, что я не только ведущий специалист российского космического ведомства, но и влиятельная теневая фигура, пользующаяся уважением в руководящих кругах. На самом деле, Ивашутину деликатно подсказали, с кем и как здороваться. Скворцову это подсказали еще раньше, а Геральтус просто последовал их примеру. Но в результате нужный эффект был достигнут. Именно для этого я и пришел в Конгресс-холл. В зале находятся и имеющие отношение к проекту бизнесмены. Герк смотрит в упор и едва заметно улыбается. На том же приеме он тоже доставал меня этим глупым вопросом. Но сегодня я во всеоружии. Надо только изобразить на лице выражение значительности и большой осведомленности». Зона покрытия зависит от высоты орбиты спутника, герхолстер Холстер, веско произношу я. При наименее затратном варианте запуска спутник вращается на высоте 110 километров, при этом полоса покрытия приближается к 300 километрам. С учетом зоны нелинейных искажений реальная полоса несколько сужается и составляет около 230-250 километров. Расширить ее можно путем увеличения высоты орбиты, но при этом затраты возрастут в геометрической прогрессии. С умным видом я высказал все, что успел узнать. Но у слушателей должно создаться впечатление, что это только ничтожная часть моих познаний. «Думаю, вам все понятно, Герр Холстер, и дальше можно не объяснять. Я улыбаюсь. и Эта улыбка означает, что на самом деле я так вовсе не думаю, но как вежливый человек публично не ставлю под сомнение способность Гера коротышке постигнуть те же сложные вещи, которые я озвучил». «Да, конечно», – кивает тот и мгновенно переключается. «У меня вопрос господину Альтусу. Подписание договора прошло без осложнений». Когда пресс-конференция закончилась, и наиболее значимых участников пригласили в небольшой, но уютный бар, ко мне подошел улыбающийся Курц. Он, конечно, оказался в числе избранных. Еще бы! Властное лицо с осознанием собственной значимости, тончайший костюм от Армании из последней коллекции, серый в едва заметную голубоватую полоску, ценой не меньше пяти тысяч евро». «Вы дали исчерпывающий ответ, господин Сергеев», — пророкотал великан своим густым баритон. «Хотя я немного огорчен, надеялся выиграть на расширении зоны покрытия, а экономия, оказывается, влечет новые затраты. Получается замкнутый круг. Может быть, немного выпьем?» Предложение подкупало своей новизной и необычностью. Естественно, я отреагировал, как и подобает русскому мужчине. «Единственное, что мне не нравится в вашем предложении...» Это слово немного. Курт захохотал и похлопал меня по плечу. С одной стороны снисходительно, как подобает богачу его ранга, а с другой сдержанно, будто признавая и мою значимость. Бар выдержан в красно-черных тонах. Мы сели за красный кожаный диванчик, на три четверти окруживший круглый черный столик. Молодой человек в черном смокинге и с черной в блестках бабочки нацелился черным карандашом в красный фирменный блокнот. Я заказал джеймсон с льдом, а Курц – 12-летний Чивос Ригел – с содовой. Начали с убойной по европейским меркам двойной дозы – по 50 граммов. Смех, да и только. «Выпьем, чтобы подсластить ваше огорчение от невозможности сэкономить». Я поднял свой стакан и чокнулся с Курцем. Он покачал головой. «Ерунда! Миллионом больше, миллионом меньше. Принципиального значения не имеет». Из-под крахмального манжета голубой сорочки выглядывал платиновый Патек Филипп, модели пять как бы подтверждая, что Курц не очень преувеличивает. Действительно, что такое миллион для человека, который запросто носит на запястье сто тысяч? Завидую. У меня никогда не было миллиона. И, наверное, не будет. Ну, не будьте столь пессимистичны, улыбается Курц. Иногда большие деньги сваливаются совершенно неожиданно. «Со мной такого не случалось», — скромно говорю я. «А самолет у вас есть?» «Маленький, Фалькон. Его содержание сплошные убытки. Зато недавно я очень выгодно вложил деньги». Курц пригубил свой стакан. «Купил замок, Кронбург». Я закашлялся, виски попал не в то горло. «Что с вами?» -ни «Ничего, просто поперхнулся. Тот, который с привидениями?» Мой собеседник сделал неопределенный жест. Когда речь идет о перспективных инвестициях, на такие мелочи не обращают внимания. К тому же, с хозяевами призраки прекрасно уживаются. Сколько таких замков в Англии и Шотландии? Поразительно. Но, похоже, сам факт существования привидений курс не подвергает сомнению. Когда я закончу ремонт, то приглашу вас в гости. Как интересно. Я изобразил на лице живейший интерес. Никогда не был в настоящем жилом замке». Двойные дозы спиртного бесследно растворились в бездне наших желудков, не произведя никакого эффекта. Как будто в слонов выстрелили мелкой дробью. Мы одновременно поставили широкие с толстым дном стаканы на черный пластик, испещренный влажными кругами и полукружьями. Повторим? Предлагаю я. Хотя ответ самоочевиден. Курт кивает и смотрит на часы. Нет, не на часы. Намерила тщеславие, принятое в кругах богачей за символ преуспевания и успеха в жизни. Я там тоже практически не бываю. Поручил все дело моему другу. Он руководит ремонтом. Закупает материалы, нанимает и контролирует рабочих. Кстати, он сейчас должен подъехать. Курс извлекает из кармана телефон. Конечно, это вирту в платиновом корпусе. Толстый палец с трудом нажимает узенькие кнопки. Короткий обмен фразами. Через 10 минут я вас познакомлю. Он вам понравится. Очень симпатичный, образованный человек. К тому же, известный ученый, биохимик. С удовольствием познакомлюсь, улыбаюсь я. Люблю интересных людей. Активно работающий разведчик должен постоянно расширять круг своих контактов. Это самый верный способ выйти на перспективные знакомства. Истина, которую преподают на первом курсе разведшколы, многократно подтверждалась жизнью. И сейчас я в очередной раз убедился в ее справедливости. Друг Курца оказался пунктуальным и действительно прибыл через десять минут. Высокий, широкоплечий, смуглое лицо, чогольские усики, бородка и Восточный красавчик, связанный с Иреной и кромбургом «Гер Аль-Фулани», — представил его Курц, а уточнил. «Мой друг Назиф, бин ахмед Аль-Фулани, арабский принц, профессор Кембринджа и Сорбонны». Потом повернулся ко мне, а это гер Игорь Сергеев, главный конструктор российского космического концерна. В больших карих глазах Назифа Бин Ахмеда Аль-Фулани вспыхивает огонек интереса. Будто, реагируя на мое имя, в его мозгу зажглась криптоновая лампочка. Здороваться с незнакомым человеком за руку на Востоке не принято, поэтому мы только поклонились друг другу. При этом Назиф Бин Ахмед поднес к лицу соединенные ладони. Не главный конструктор, а главный инженер, скромно уточняю я. Неважно, главное, что главный, каламбурит восточный красавец любезно предлагает. У нас э, сложные имена, можете называть меня просто Назив. Что означает чистый, киваю я, прекрасное имя. Вспышка интереса повторяется. Новый знакомый окидывает меня явно оценивающим взглядом. Курц удивленно чешет затылок. Вы знаете арабский? Только несколько слов. Приходилось работать на востоке. На самом деле я знаю гораздо больше. И то, что Бин Ахмед означает сын Ахмеда, и то, что Курс назвал усеченный вариант имени, в полном указывается еще и имя деда. Некоторое время мы болтаем на нейтральные темы, обычные для первых минут знакомства. Стаканы незаметно пустеют. Курс снова подзывает официанта, и мы повторяем заказ. Альфу Луане отказывается от спиртного и патриотично просит арабский кофе. Обязательно с кардамоном, уточняет он. Официант чуть ли не щелкает каблуками и, четко развернувшись, уходит. «Мой друг назив удивительно разносторонняя личность», — продолжает беседу Курц. «Ему покоряются не только точная наука, но и возвышенная поэзия». «Неужели?» — как можно более искренне удивляюсь я. «Да, он прекрасный поэт. назив прочти нам про с Гареми». В голосе господина Курца звучит натуральная заинтересованность. Он вполне мог бы работать пиар-директором крупного издательства или на худой конец... «Литературным агентом». «Нет», — качает головой арабский принц. «Лирическое настроение у меня проявляется только в присутствии красивых женщин. Лучше послушайте другое». Он действительно начинает читать. Резко, резко, напористо, отбивая ритм взмахами крепкой ладони, будто рассекал воздух кривой и острой арабской саблей. Это соответствовало содержанию. В гортанных фразах я разбирал топот ржания коней, звон мечей, крики раненых». Потом шум кровавой битвы. С неверными сменился звуками пышного пира. Шелест фонтанных струй. Тонкая восточная мелодия Домбры. Легкая поступь полуобнаженных танцовщиц. Многозначительное бульканье кальяна. Враг. Но что там может делать враг? По идее, ему нет места на победном торжестве. Наверное, я не уловил смысла, потому что плохо знаю язык. Все-таки я не арабист. Вряд ли... Аль-Фулани уловил мои сомнения. Вряд ли он даже заподозрил, что я хоть что-то понял. Скорее, он просто хотел похвастаться ключевой ударной строфой, поэтому, как бы отвечая на незаданный вопрос, и перевел последнюю фразу. И укращенный враг смиренно раскуривает мой кальян. Молодец! Курц громко захлопал в ладоши, и я присоединился, хотя не разделял его восторга. Напротив, было задачено. Что хотел сказать Назив бин Ахмед Аль-Фулани своими стихотворными аллегориями? Ведь если лирическое настроение у него появляется в присутствии женщин, то боевой настрой должны вызывать враги. А кто здесь подходит на роль врага? Вряд ли его старинный друг и приятель Курц. Значит, в таком незавидном качестве выступает труженик космической науки Игорь Сергеев. Это его ждет укращение и приведение к смирению. «Печально». Тем более, что раскуривать кальян я не умею и уже вряд ли научусь.